Рассказывает Нюта Федермессер. Странная штука жизнь. Не экономьте себя. Отдавайте себя. Не жалейте себя. И берегите тех, кто рядом, хоть это и самое трудное — беречь именно тех, кто близко. Даже если кажется, что у них, у близких, все хорошо, и им ничего от вас не нужно. Потому что сроков никто не знает, и потому что мы все — очень друг другу нужны, уже сейчас, не только на хосписной койке, но и до нее. Ведь койка это может и не случиться, а значит, времени долюбить и доцеловать может просто не быть.